«Сделай это сам, засранец!» Зазвонил телефон. «Ханин» — со спугом подумал татарский, поднимая трубку, но это оказался Гиреев. «Вован, ты как?» «Так», — ответил татарский. «Извини за вчерашнее. Поздно позвонил. Жена наехала. Обошлось?» «Более-менее. Я тебе знаю, что хотел рассказать?»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 Она стремится убедить, что потребление рекламируемого продукта ведет к высокому и благоприятному перерождению, причем не после смерти, а сразу же после акта потребления. То есть пожевал Орбит без сахара и уже Асур, пожевал Дирол и вообще Бог с белыми-белыми зубами. «Я ни слова не понимаю о том, что ты говоришь», — сказал Татарский, —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 Его правая нога была сцеплена с рукой, пропущенной под лавкой наручниками, из-за чего тело застыло в трудноописуемом полулежачем положении, напоминавшем татарскому вау-анальную позу пассажира бизнес-класса с рекламой «Корейн Эйр». Только на рекламе «Корейн Эйр» тело было повернуто таким образом, что наручники были незаметны. При виде Гусейна человек дернулся.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 «Ты с ним тоже цветы возишь?» Подмигнув татарскому, он молча слушал минуту или две. «Что?» — спросил он, наморчаясь. «Ты скажи, ты с ним цветы возишь? Как это метафорически возишь? Какая роза персов? Какой ариосто? Кто? Кого? Давай своего друга. Слушаю». По выражению лица Гусейна татарский понял —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 бинтуешься коммерсант ебаный татарский с гусейном переглянулись эй ты не очень неуверенно сказал гусы он конечно коммерсант базара нет но это все таки мой коммерсант что спросил неизвестный отпуская окровавленную голову твой он моим коммерсантом был когда ты еще коз в горах пас — Я в горах не Коспас, а Козлов, — спокойно ответил Гусейн. — А если ты боковать приехал, так я тебе кольцо в нос продену, реально говорю. — Как ты сказал? — наморщился неизвестный и расстегнул пиджак, под левой полой которого что-то бугрилось. — Какое кольцо? — Вот это, — сказал Гусейн, вынимая из кармана гранату.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 Татарский заметил в нем квадратик цветной бумаги, взял его и торопливо сунул в карман. Пленник издал тихий стон октавой выше, покрутил пальцем диск невидимого телефона и прижал ладонь к сердцу. Татарский кивнул и вышел. Куривший у крыльца Гусейн, кажется, ничего не заметил. Незнакомец Ханин были уже в машине. Как только Татарский сел на переднее сиденье она сразу тронулась. «Познакомьтесь», — сказал Ханин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 «Их фильмы смотрим, на их тачках ездим «И даже хавку ихнюю едим. «А сами производим, если задуматься, только бабки, «Которые тоже по всем понятиям ихние доллары. «Так что даже не ясно, «Как это мы их производить ухитраемся. «Хотя, с другой стороны, производим же. «На халяву-то никто не дал бы. «Я вообще-то не экономист, «Но точно чувствую, дело гнилое. «Какая-то тут лажа зарыта».» Вовчик замолчал и... И тяжело задумался. Ханин собирался что-то вставить, но Вовчик вдруг взорвался. «Ну они-то думают, что мы культурно опущены типа как чурки из Африки, понимаешь? Словно мы животные с деньгами, свиньи какие либо быки, а ведь мы Россия! Это ж подумать даже страшно, великая страна!» «Да», — сказал Ханин. «Просто потеряли на время корни из-за всей этой байды. Сам знаешь, какая жизнь».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 Спрятав визитку в карман, он повернулся к потоку машин и поднял руку. Такси остановилось почти сразу. Таксист был толстощеким увольнем с выражением сосредоточенной обиды на лице. У татарского мелькнула мысль, что он похож на переполненный водой презерватив, которого достаточно слегка коснуться чем-нибудь острым, чтобы он выплюснулся на окружающих одноразовым водопадом. «Скажите».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 Пусть сворачивает доллары трубочками.